Один раз даже Силантия выпустили на сцену. На репетициях он показал себя малоспособным актером. Но так как ему нужно было сказать только одну фразу «Поезд опаздывает на три часа», то особенного риска не было. Действительность превзошла наши ожидания. Силантий вышел вовремя и в порядке, но сказал так. Поезд здесь это опаздывает на три часа, видишь, какая история. Реплика произвела сильнейшие впечатление на публику, но это еще не беда. Еще более сильное впечатление она произвела на толпу беженцев, ожидавших поезда на вокзале. Беженцы закружили по сцене в полном изнеможении, никакого внимания не обращая на мои призывы из суфлерской будки тем более, что и я оказался человеком впечатлительным. Силантий с минуту наблюдал все это безобразие, потом рассердился. — Вам говорят, олухи, как говорится, на три часа здесь это поезд опоздал. Чего обрадовались? Беженцы с восторгом прислушивались к речи Силантия и в панике бросились со сцены Я пришел в себя и зашептал. «Убирайся к чертовой матери! Силантий, уходи к дьяволу!» Силантий наклонился ко мне. «Да видишь, какая история!» Я поставил книжку на ребро, знак «Закрыть занавес». Трудно было доставать артисток. Из девочек кое-как могли играть Левченко и Настя Ночевная, из персонала только Лидочка. Все эти женщины не были рождены для сцены, очень смущались, наотрез отказывались обниматься и целоваться, даже если это до зарезу полагалось по пьесе. Обходиться же без любовных ролей мы никак не могли. В поисках артисток мы перепробовали всех жен, сестер, тетей и других родственниц наших сотрудников и мельничных, упрашивали знакомых в городе и еле-еле сводили концы с концами. Поэтому Оксана и Рахиль на другой же день по приезде в колонию уже играли на репетиции, восхищая нас ярко выраженной способностью целоваться без малейшего смущения. Однажды нам удалось сагитировать случайную зрительницу, знакомую каких-то мельничных, приехавшую из города погостить. Она оказалась настоящей жемчужиной, красивая, голос бархатный, глаза, походка, все данные для того, чтобы играть развращенную барыню в какой-то революционной пьесе. На репетициях мы таяли от наслаждения и ожидания поразительной премьеры. Спектакль начался с большим подъемом, но в первом же антракте за кулисы пришел муж жемчужины, железнодорожный телеграфист, и сказал жене в присутствии всего ансамбля. — Я не могу позволить тебе играть в этой пьесе. Идем домой. Жемчужина перепугалась и прошептала. — Как же я пойду, а пьеса? — Мне никакого дела нет до пьесы. Идем. Я не могу позволить, чтобы тебя всякий обнимал и таскал по сцене. Но как же это можно? Тебя раз десять поцеловали, только за одно действие. Что это такое? Мы сначала даже опешили, потом пробовали убедить ревнивца. — Товарищ, так на сцене поцелуй ничего не значит, — говорил Карабанов. — Я вижу, значит или не значит. Что я, слепой, что ли? Я в первом ряду сидел. Я сказал Лаптю, ты человек разбитной, уговори его как-нибудь. Лапоть приступил честно к делу. Он взял ревнивца за пуговицу, посадил на скамью и зажурчал ласково. «Какой вы чудак! Такое полезное культурное дело! Если ваша жена для такого дела с кем-нибудь и поцелуется, так от этого только польза». «Для кого польза? А для меня отнюдь не польза!» настаивал телеграфист. «Так для всех польза! По-вашему, выходит, пускай все целуют мою жену? Чудак, так это же лучше, чем если один какой-нибудь пижон найдется какой пижон добывает а потом смотрите здесь же перед всеми и вы видите гораздо хуже ведь если где-нибудь под кустиком а вы и знать не будете ничего подобного как ничего подобного ваша жена так умеет хорошо целоваться что же вы думаете с таким талантом она будет пропадать пускай лучше на сцене Муж с трудом согласился с доводами лаптя и с зубовным скрежетом разрешил жене окончить спектакль. При одном условии, чтобы поцелуи были ненастоящие. Он ушел обиженный. Жемчужина была расстроена. Мы боялись, что спектакль будет испорчен. В первом ряду сидел муж и всех гипнотизировал, как удав. Второй акт прошел, как панихида, Но к общей радости на третьем акте мужа в первом ряду не оказалось. Я никак не мог догадаться, куда он делся. Только после спектакля дело выяснилось. Карабанов скромно сказал. Я ему посоветовал уйти. Он сначала не хотел, но потом послушался. Как же ты сделал? Карабанов зажег глаза, устроил чертячую морду и зашипел. — Слухайте. — Краще давайте по чести. «Сегодня все будьте добрее, но если вы зараз не пидаете, честное колонийское слово, мы вам роги наставим. У нас такие хлопцы, еще не встоит ваша жинка». «Ну и что?» — радостно заинтересовались актеры. «Ничего. Он только сказал, смотрите же вы, дали слово и перешел в последний ряд». Репетиции у нас происходили каждый день и по всей пьесе целиком. Спали мы, в общем, недостаточно. Нужно принять во внимание, что многие наши актеры еще и ходить по сцене не умели, поэтому нужно было заучивать на память целые мизансцены, начиная от отдельного движения рукой или ногой, от отдельного положения головы, взгляда, поворота. На это я и обращал внимание, надеясь, что текст все равно обеспечит суфлер. К субботнему вечеру пьеса считалась готовой нужно все таки сказать что мы играли не очень плохо многие городские люди были довольны нашими спектаклями. Мы старались играть культурно не пересаливали не подделывались под вкусы публики не гонялись за дешевым успехом. пьесы ставили украинские и русские в субботу театр оживал с двух часов дня Если было много действующих лиц, Буцай начинал гримировать сразу после обеда. Помогал ему и Петр Иванович. От двух до восьми часов они могли приготовить к игре до 60 человек, а после этого уже гримировались сами. По части оформления спектакля клонисты были не люди, а звери. Если полагалось иметь на сцене лампу с голубым абажуром, Они обыскивали не только квартиры сотрудников, но и квартиры знакомых в городе, а лампу с голубым абажуром доставали непременно. Если на сцене ужинали, так ужинали по-настоящему, без какого бы то ни было обмана. Этого требовало не только добросовестность шестого го сводного, но и традиция. Ужинать на сцене при помощи подставных блюд наши артисты считали недостойным для колонии. Поэтому иногда нашей кухне доставалось. Приготовлялась закуска, жарились жаркое, пеклись пироги или пирожные. Вместо вина добывалось ситро. В суфлерской будки я всегда трепетал во время прохождения ужина. Актеры в таком моменте слишком увлекались игрой и переставали обращать внимание на суфлера, затягивая сцену до того момента, когда уже на столе ничего не оставалось. Обыкновенно мне приходилось ускорять темпы замечаниями такого рода. «Да довольно вам! Слышите, кончайте ужинать, черт бы вас побрал!» Артисты поглядывали на меня с удивлением, показывали глазами на недоеденного гуся и оканчивали ужин только тогда, когда я доходил до белого коленя и шипел. «Карабанов вон из-за стола! Семен!» договори да же, подлец, я уезжаю!» Карабанов наскоро глотает непрожеванного гуся и говорит. «Я уезжаю!» А за кулисами в перерыве укоряет меня. «Антон Семенович, ну как же вам не стыдно? Колу приходится такого гуся исты, и то не дали». Обыкновенно же артисты старались на сцене не задерживаться, ибо на сцене холодно, как на дворе. В пьесе «Бунт машин» Карабанову нужно было целый час торчать на сцене голому, имея только узенькую повязку на бедрах. Спектакль проходил в феврале, а на наше несчастье морозы стояли до 30 градусов. Екатерина Григорьевна требовала снятия спектакля, уверяя нас, что семён обязательно замерзнет. Дело окончилось благополучно. семён отморозил только пальцы на ногах но Екатерина Григорьевна после акта растирала его какой-то горячительной смесью. Холод все же нам мешал художественно расти. Шла у нас такая пьеса «Товарищ взводный На сцене изображается помещичий сад, и полагалась статуя. Шестой эр статуи нигде не нашел, хотя обыскал все городские кладбища. Решили обойтись без статуи, но когда открыли занавес, я с удивлением увидел и статую. Вымазанный до отказа мелом, завернутый в простыню, стоял на декоративной табуретке шелопутин и хитро на меня поглядывал. Я закрыл занавес и прогнал статуи со сцены к большому огорчению шестого го эр. В особенности добросовестные и изобретательные были шестые ша сводные. Ставили мы Азефа. Сазонов бросает бомбу в Плеве. Бомба должна разорваться. Командир шестого ша Асачи говорил. Взрыв мы этот сделаем настоящий. Так как я играл Плеве, то был больше всех заинтересован в этом вопросе. Как это понимать настоящий? а такое, что и театр может в гору пойти. — Это уже и лишнее, — сказал я осторожно. — Нет ничего, — успокоил меня Сачи. — Все хорошо кончится. Перед сценой взрыва Сачи показал мне приготовление. За кулисами поставлено несколько пустых бочек. Возле каждой бочки стоит колонист с двустволкой, заряженной приблизительно на мамонта. С другой стороны сцены на полу разложены куски стекла, а над каждым куском колонист с кирпичом. С третьей стороны, против выходов на сцену, сидит полдесятка ребят, перед ними горят свечи, а в руках бутылки с какой-то жидкостью. Что это за похороны? А это самое главное. У них керосин. «Когда нужно будет, они наберут в рот керосину и дунут керосином на свечке. Очень хорошо получается. Ну, у вас к... и пожар может быть». «Вы не бойтесь, смотрите только, чтобы керосином глаза не выжгло, а пожар мы потушим». Он показал мне еще на один ряд колонистов, у ног которых стояли ведра полные воды. Окруженный с трех сторон такими приготовлениями, я начал переживать действительно обреченность несчастного министра и серьезно подумывал о том, что поскольку я лично не должен отвечать за все преступления Плеве, то в крайнем случае я имею право удрать через зрительный зал. Я пытался еще раз умерить добросовестность Осадчева. Но разве керосин можно тушить водой? Осадчо был неуязвим. Он знал это дело со всеми признаками высшей эрудиции. Керосин, когда его дунуть на свечку, обращается в газ, и его тушить не нужно. Может быть, придется тушить другие предметы, например, меня. Вас мы в первую очередь потушим. Я покорился своей участи. Если я не сгорю, то, во всяком случае, меня обольют холодной водой. И это в 20 градусный мороз. Но как же я мог обнаружить свое малодушие перед лицом всего шестого ша сводного, который столько энергии и изобретательности истратил на оформление взрыва? Когда Сазонов бросил бомбу, я еще раз имел возможность войти в шкуру Плеве, И не позавидовал ему. Охотничьи ружья выстрелили в бочки, а бочки ахнули, раздирая обручи и мои барабанные перепонки. Кирпичи обрушились на стекло, полдесятка ртов, со всей силой молодых легких, дунули на горящие свечи керосином, и вся сцена моментально обратилась в удушливый огненный вихрь. Я потерял возможность плохо сыграть собственную смерть и почти без памяти свалился на пол под оглушительный гром аплодисментов и крики восторга шестого ша сводного. Сверху на меня сыпался черный жирный керосиновый пепел. Закрылся занавес, меня под руки поднимал осадчий и заботливо спрашивал, «У вас нигде не горит?» У меня горело только в голове. Но я промолчал об этом. Кто его знает, что приготовлено у шестого ша, сводного на этот случай. Таким же способом мы взрывали пароход во время одного несчастливого рейса его к революционным берегам СССР. Техника этого события была еще сложнее. Надо было не только в каждое окно парохода выдуть пучок огня, но и показать, что пароход действительно летит в воздух. Для этого за пароходом сидело несколько колонистов, которые бросали вверх доски, стулья, табуретки. Они наловчились заранее спасать свои головы от всех этих вещей, но капитану Петру Ивановичу Горовичу сильно досталось. У него загорелись бумажные пазументы на рукавах, и он был сильно контужен, падавший сверху мебелью. Впрочем, он не только не жаловался, но нам пришлось пережидать полчаса, пока он пересмеется, чтобы узнать наверняка, в полном ли порядке все его капитанские органы. Некоторые роли играть у нас было действительно трудно. Колонисты не признавали, например, никаких выстрелов за сценой. Если вас полагалось застрелить, то вы должны были приготовиться к серьезному испытанию. Для вашего убийства брался обыкновенный наган, из патрона вынималась пуля, а все свободное пространство забивалось паклей или ватой. В нужный момент в вас полили целой кучей огня, а так как стреляющий всегда увлекался ролью, то он целил обязательно в ваши глаза». Если же полагалось вас произвести несколько выстрелов, то по указанному адскому рецепту приготовлялся целый барабан. Публике было все-таки лучше. Она сидела в теплых кожухах, кое-где топились печи, ей запрещалось только грызть семечки, да еще нельзя было приходить в театр пьяным. При этом, по старой традиции, пьяным считался каждый гражданин, у которого при детальном исследовании обнаруживался самый слабый запах алкоголя. Людей с таким или приблизительно таким запахом колонисты умели сразу угадывать среди нескольких сот зрителей, И еще лучше умели вытащить из ряда и с позором выставить за двери, безжалостно пропуская мимо ушей очень похожие на правду уверения. Да, честное слово, еще утром кружку пива выпил. Для меня, как режиссера, были еще и дополнительные страдания и на спектакле, и перед спектаклем. Кудлатова, например, я никак не мог научить такой фразе. «Брали дани и пошлины за все годы прошлые». Он почему-то признавал только такую вариацию. «Брали бранны и пошлины за все годы прошлые». Так и на спектакле сказал. А во время постановки «Ревизора» хорошо играли колонисты, но к концу спектакля обратили меня в злую фурию потому что даже мои крепкие нервы не могли выдержать таких сильных впечатлений. Амос Федорович, верит ли слухам, Антон Семенович, к вам привалило необыкновенное счастье? Артемий Филиппович, имею честь поздравить Антона Семеновича с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал Анна Андреевна Марья Антоновна. Ростаковский. «Антона Семеновича поздравляю! Да продлит Бог жизнь и новые четы и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат. Анна Андреевна, Мария Антоновна». Торопкин. «Имею честь поздравить Антона Семеновича». Хуже всего было то, что на сцене в костюме городничего Я никакими способами не мог расправиться со всеми этими извергами. Только после немой сцены за кулисами я разгрозился гневом. «Черт бы вас побрал! Что это такое? Это издевательство, что ли? Это нарочно?» На меня смотрели удивленные физиономии, и почмейстер Задоров спрашивал. «В чем дело? А что случилось? Все хорошо прошло?» «Почему вы все называли меня Антоном Семеновичем? А как же? Ах да, ах ты черт, Антон Антонович городничий же!» «Да на репетициях вы же правильно называли! Черт его знает, то на репетициях, а тут как-то волнуешься!»